Верховный военачальник армии его величества царя Валтасара убеждён, что персам не удастся вторгнуться в нашу страну ни с юга, ни с страны Тир. Опасность угрозит повелону только с севера, как это предвидел уже великий Наводходанос, отныне медийская стена не может являться неприступной твердыней, мы не можем надеяться на неё. Санурий украл план Медийской стены по приказу Эс-Агилы, который собирается передать его персам. Это сообщение потрясло всех настолько, что они не сразу пришли в себя. Больше всех был ошеломлен сам царь, слышавший об этом впервые. Не меньшее изумление отразилось на лице верховного жреца, который твёрдо полагал, что похищенный план медийской стены и договор с персами является священной тайной и согилы. Но у него уже не было времени строить догадки, каким образом Набусардус узнал об этом. Над было срочно оправдаться перед советом и царём и опровергнуть обвинения Набусардар. Не сомневаясь в успехе, он заговорил: "Халдейские вельможи, обвинения, предъявленные нам Набусардаром, конечно, было бы тяжким И вы были бы вправе негодовать, если я не объясню вам суть дела. Онагила до сих пор не признала власть наследного царевича Валтасара, который захватил престол, воспользовавшись старинной традицией, а именно, коснувшись рук великого Мардука во время новогодних празднеств, когда его величество царина Банит не принимал участия в торжествах из-за великого открытия на раскопках в долине Атвавелона. Эсадду не смеет признать законной власть, захваченную таким образом. Кроиз бросился в лицо Валтасару, он не мог произнести ни звука. Вместо него отозвался верховный судья Вавилона, которого возмутило произвольное толкование законов жиццами. Мардук сам прикосновением руки избрал его величество Валтасара царём халдейской державы. Или судил отрицает божественную власть Мардука, вопреки своему учению о том, что небо, земля и всякая власть человеческая проистекают из его воли, у верховного жреца Налбув из доли Свен. Намёк судьи Вавилона на несоответствие между словами и делами жрецов задело за живое, и всё же и смея дат попытался спасти положение. Да всякая власть проистекает от мордука, новые согилы свои доводы, которым она не признаёт власть Старевича Волтосарова. У Волтосарова дрогнули губы, глаза налились кровью, от волнения он не находил слов. Судья возразил: "Значит, и согилы противится воле мордука, а сопротивление воле мордука карается смертью". В верховном судье Вавилона Знатоку законов не мешает знать, что жрецы, как служители богов, подлежат не суду мирскому и не суду храмового города, а только суду божьему. "Осадил его и смеядат", судья ответил на это презрительной усмешкой. Верховный жрец продолжал: "И так эсагила не обязана признавать власть Волтосара и не прездаёт её. Она не признаёт его армию. И единственной армией державы считает войско храмового города, которому принадлежат все военные планы, в том числе и план Медийской стены. Таким образом, нет ничего противозаконного в том, что Эс-Агила завладела военным документом, хранившимся в доме командования. Однако Эс-Агила не имела права предпринимать никаких действий без ведома совета. А потому и объяснения Эс-Агилы противоречат законам. Отрезал на Бусардар и посмотрел на царя, продолжавшего хранить молчание. Впрочем, сумму уверенно продолжал Исмеадат, исходя из того, что Исагила не признает царевича Волтасара правителем, Исагила не признает ни верховного и начальника его армии, ни его советников. Это заявление вызвало рев негодования, и на Бусардару не пришлось больше никого убеждать в предательстве Исагилы. Всех, как пламя, охватило возмущение подлостью жрецов, среди которых суетился и дрожащий старец Набонид. Почуяв перемену в настроении зала, жрецы поспешили спасти Набонида, который был нужен им для будущих попыток захвата власти. Часть жрецов с мечами в руках заняли оборонительную позицию, к ним примкнули их единомышленники, теперь уж совсем малочисленные. А в зале лилась крошь. Сановник по делам справедливости, прикрыв лицо порюком, из молодоshoe не покидал своего места за столом. Всё было не до него, и только набусардарв скользь се обратил на него внимание.